«Как же долго я спала!» Прошло три года. Нет, начать надо не с этого. Суда, который состоялся через два месяца после нашего разговора, где мне, как и предполагалось, присудили два года условно. Моя беременность сыграла в этом далеко не последнюю роль. В стране с демографией и женщину, у которых в чреве подрастают новые граждане, вроде берегут. К тому моменту мы с Яном уже купили облюбованный домик в деревне. Я продала свои бриллианты все до единого, а коллекция была неплохая. И еще я подписала документы о разводе, отказавшись от всего имущества Иван Ивановича и, само собой, от денег. Суд поставил в этом деле точку, я навсегда рассталась с прошлым. Первую зиму нам было очень тяжело, но мы ее пережили. А весной пригрела солнышко, зазвенела копель, потом вокруг нашего дома забурлила вода. И хотя мы какое-то время не могли выйти за порог, душа все равно пела, потому что пришла долгожданная весна. Вместе с вешними водами ушла и наша тоска. Мы забылись в работе, которая оказалась не в проворот. А летом у меня родился первый ребенок, девочка. К этому времени мы с Яном уже перестали бояться. Бояться, что нас завалит снегом, что кончатся продукты, что мне вдруг станет плохо или что-то случится с моим мужем. а я беременна, страдающая мигрениями и токсикозом, не смогу ему помочь. Господь справедлив. Он бережет тех, кто никому не делает зла, а всякое наказание, каким бы суровым оно ни было, является заслуженным. Люди просто не задумываются над тем, как они живут и есть ли во всем этом смысл. Достойно ли их существования награды? И уж, конечно, все они думают, что не заслуживают порицания. Смешно. Новую жизнь не поздно начать и в 40 лет, и в 50, да и в 60 еще не поздно. Надо только набраться смелости. Мы стали фермерами, и дела не сразу, но пошли. Постепенно мы обросли клиентуры и за лето стали зарабатывать столько, что хватало на всю долгую зиму. И на раннюю весну, вплоть до того момента, когда они заедут дачники. Летом наш маленький городок, мы живем на хуторе, в 20 минутах езды от него, мало чем отличается от курортного южного местечка. Те же толпы людей, узкие улочки, забитые машинами, бешеные цены на продукты. Дачники, в особенности москвичи, жадно хватают все деревенское. Отлично идут домашние сметаны и творог, еще лучше парное мясо. Да, мы с Яном на этом зарабатываем. Мы ведь трудимся, не покладая рук. Недавно я услышала в магазине, куда зашла за приданным для очередного малыша, такой диалог. Она мне говорит, а что, украду 5 миллионов, отсижу пять лет, а потом куплю себе квартиру. Чем за копейки-то работать и на всю жизнь в рабство к банку, за ипотеку? И правильно. Тюрьма уже никого не пугает, вот до чего дошло. Воровство стало нормой жизни. Каждый только и смотрит, где бы украсть. Уже не хватает на всех того, что можно разворовать. Слишком много желающих. Это просто какая-то в их канале И не было на свете ни одного человека, кроме моего мужа, который понял бы мой поступок и уж тем более одобрил. Я имею в виду мой отказ от миллионов и имущества господина Царева. Да подумаешь, отсидела бы, зато вышла бы из тюрьмы миллионершей. Мне иногда позванивают бывшие приятельницы, чтобы позлорадствовать. Но как это я, Зинаида Царева, даю корову? И кручу банки с огурцами. А я сейчас в Ницце, щебечет очередная гламурная болтушка. Погода супер, а какие зажигательные вечеринки. Шампанское льется рекой. Ну, да ты помнишь Ниццу? Да, помню, но не жалею о том, что меня сейчас там нет. Потому что это бессмысленное времяпровождение. А шампанское льется рекой, чтобы заглушить тоску. Ведь все эти люди боятся, боятся, что кончатся деньги, ворованную собственность отберут, а на покровителя, под чьим крылышком это происходит, заведут уголовное дело. Боятся, что власть сменится или народ проснется, боятся передела собственности и борьбы кланов. Проще сказать, чего они не боятся. И если вдруг это случится, начнутся изматывающие допросы, а заграничные вояжи прекратятся, ведь те, на кого заведено уголовное дело, становятся невыездными, и придется отдать все, чтобы сохранить свободу. А что с ней делать, когда денег нет? Свобода без денег – это тюрьма за глухими стенами и желаниями, которые нет возможности удовлетворить. Начинается конфликт между хочу и могу. когда первый по-прежнему не знает удержу, и напоминает рвущегося на стар племенного жребца. А что касается второго, оно похоже на волкодава, запертого в конуре. Он там еле помещается и все время скулит от тоски. И душа наполняется ненавистью ко всему человечеству, желанием кого-нибудь убить, который с каждым днем делается все сильнее. Подчас это становится невыносимым. Так и до самоубийства недалеко. А уж до алкоголизма рукой подать. Ты слышала, аллу посадили? Да ты что? Дали семь лет. Она не ожидала. Теперь надеется на УДО. Как твой? Я имею в виду мужа. У меня все в порядке. Слишком уж поспешно. Ну пока. пока я не начала выпытывать подробности, пока она в нице, а я в деревне я поняла только, что правильно сделала из этого безумного мира надо бежать, чтобы самой не стать сумасшедшей сумасшедшей потребительницей. От яны я узнала, что иван ивановичу дали четыре года и не условно как мне сама я на суд не поехала отговорилась болезнью После родов мне требовалось восстановиться. Все-таки возраст, да и ребенка оставить не с кем, не кормить же его грудью в зале суда. Как бывшая жена, я могла отказаться свидетельствовать против близкого мне человека, а защищать царева увольте. В общем не поехала. Да и подробности слушать не стала. Осудили и осудили. Четыре года мой бывший муж должен был отсидеть за убийство Анжелы Сверидовой. Мало, конечно, его адвокаты постарались, но для его здоровья и это являлось смертельным приговором. Так и вышло. Через полтора года после состоявшегося над ним суда Иван Иванович Царев умер в тюремной больнице от сердечного приступа. Я не поехал на похороны. До меня признаться никто и не приглашал. Мы ведь теперь были друг другу никто, совершенно чужие люди. Я даже не знаю, где царев похоронен. Да мне это и не интересно. Я теперь Павлова. У меня давно уже своя жизнь, далекая от того, что было раньше. Я стараюсь не вспоминать о прежнем. А через пару месяцев после того, как до меня дошла весть о смерти царева, лето уже вошло в зенит. К моему дому подкатила машина. Я не ждала гостей. Работа, как всегда, была не в проворот. Завтра мы с Яном собирались поехать на рынок с очередной партией товара. Я сама предпочитаю стоять за прилавком. Ян слишком мягок, всем готов сделать скидку, поэтому ему я доверю только рубить мясо и мариновать шашлык. Я-то по одному лишь взгляду могу определить. есть ли у людей деньги, или они еле сводят концы с концами. И если я вижу, что у них есть деньги, будьте уверены, они получат все самое лучшее по максимальной цене. Не будь я Зинаида Царева, Да, за прилавком я Царева, а дома Павлова, когда ласковая кошечка вьюсь около любимого мужа. Дома он хозяин, зато на работе я госпожа, так и живём. И никто не жалуется. Вот и сегодня я составляла список заказов, которые надо было выполнить. Ян знает умопомрачительный рецепт шашлыка, и занятые люди, денежные, разумеется, предпочитают приехать на рынок и взять у нас готовое мясо, чем возиться самим. Это наша работа, и мы выполняем ее добросовестно. Я даже вынуждена некоторым отказывать, потому что не успеваю. Хотя беременность переношу легко, да и роды не показались мне трудными. С коровой иной раз управляться труднее, у нее норов тот еще. Держу ее лишь потому, что молока залезет. Приходится терпеть наровистую скотину, от нее немалая прибыль. Хозяйка дома, я вышла на крыльцо. Выбеленная перекисью фифа, Одетая в узкие брючки и куцую ковтенку, да еще в босоножках на огромных каблуках, стояла у ступенек, не решаясь шагнуть дальше. Но кто в таком виде едет в деревню? — У вас тут грязно, — сморщила она носик. — Чем обязана? — окинула я ее ледяным взглядом. — Очередная клиентка? — Я племянница вашего бывшего мужа. — Вот как? Никогда не слышала о том, что у Ивана Ивановича есть родственники. Я внучатая племянница, двоюродная. В общем, седьмая вода на киселе. Понятно. Что ж, проходите. На заднем дворе Ян готовил шашлык для завтрашнего рынка. А наша дочка играла в песочнице у него под присмотром. Я же занимаюсь бухгалтерией, одновременно борясь с тошнотой. Мне право слова было не до гостей. но девица оказалась настойчивой. Уходить она не собиралась. «Садитесь», — предложила я, скрипя сердцем. «Молоко будете?» «Из-под коровы?» «Нет, из пакета». «Девушка, вы в деревню приехали». «Спасибо, я есть не хочу», — поюшился она. Ну да, лучше хватать пестициды вместе с магазинами-огурцами, чем употреблять микробов, кишащих в парном молоке. Что у вас за дело? Говорите быстро, я не располагаю временем для долгой беседы. Вот вы какая, протянула она, мне говорили. Что вам говорили? Вы ведь знаете, что ваш бывший муж умер? Царёв? Да, знаю. И что вы собираетесь делать? Ничего. Я имею в виду наследство. Она вспыхнула. Девочка, если бы я хотела, я бы стерла тебя в порошок, потому что ты дешевка, а твои адвокаты идиоты. Иначе бы ты не приехала ко мне, неосмотрительно давать мне в руки оружие против себя. Теперь я знаю, что у тебя с наследством проблемы. Я на него не претендую, ответил я. Но мне сказали, она судорожно вслотнула. То вы могли бы а спорить. Большая часть собственности моего дедушки была нажита в браке с вами. Дедушки, прищурился я, внучатого дедушки. Господи, я не знаю, как это называется. Кто вас нашел? Адвокаты. Сколько они запросили, не поняла. взгляд был наивным и беспомощным. Вы должны будете с ними поделиться, если вам удастся. Заполучить наследство вашего, но очень дальнего родственника. Мне интересно, какой процент они с вас слупят: 10-20? Неужели пополам? Кстати, мой бывший муж разве не оставил завещание? Нет. Похоже на Ивана. Он не не успел, он не собирался умирать. Говорят, перед смертью он звал вас. Это сила привычки. Когда ему хотелось сказать очередную гадость, он искал меня. Иван желал перед тем, как отойти в мир иной, убедиться, что я прозябаю в нищете и глубоко несчастна. Хорошо, что меня рядом не оказалось. Он хотя бы умер спокойно. Но кто-то должен все это унаследовать. Там же миллионы. Вы одна или с кем-то? Не поняла. Есть еще претенденты на наследство? Внучатый племянник. Значит, в ближайшее время мне опять надо ждать гостей. Я вздохнула. А вы не слишком молоды для таких денег? Вообще-то я представляю интересы моих родителей. Моя мама – дочь двоюродной сестры вашего бывшего мужа. Господи, как все запущено. Слушайте, разбирайтесь сами. «Так вы не претендуете?» Она уставилась на меня, не моргая. «Я вполне довольна своей жизнью». «Но чем? Чем тут можно быть довольной?» Воскликнула она с ужасом. И в этот момент вошел я. «Любимая, у нас что, гости? А ты мне ничего не сказала?» «Да, он зовет меня, любимая. А еще, милая, солнце мое. завидую, деточка». И вали отсюда в ницу или в кан Вали поскорее. Девушка уже уходит. Ян, ты оставил Аню одну? Всего на минуту. Он виновато улыбнулся. Идем скорее. Я выскочила во двор. Напрасно я волновалась. Аня очень спокойная девочка. У нее взгляд, как у взрослой. Я не читаю ей сказок. Боюсь услышать вопрос. «Мам, а почему принц не носил очки?» «Хотя она еще маленькая». «Все свои вопросы она задаст мне потом, когда подрастет». «Так что я должна делать?» — спросила мне в спину незваные гости. «Я не собираюсь тратить время в судах», — равнодушно сказала я. «Мы с мужем давно уже это решили». «Никаких судов». И вообще от всевозможных институтов власти лучше держаться подальше. Вот генератор купим, и наше маленькое хозяйство станет полностью автономным. Мы и так только за свет платим, но еще за место на рынке. Пусть все катится к чертям. Правда, Ян? От государства, которое тебе постоянно кидает, надо отделяться. Мы теперь сами по себе, а деньги заработаем, никаких судов. Я так и передам своим адвокатам всего хорошего. А у вас мальчик или девочка? Она с чистым женским любопытством посмотрела на мужа. На этот раз мальчик. Когда она уехала, Ян спросил, что она хотела. Узнать, буду ли я судиться за деньги Царева. А ты будешь? Только если ты об этом попросишь. Мне ничего не надо. Он замотал головой. У меня все есть. Я ей так и сказала. Ну, пойдем работать. Прошло три года. Вот теперь уже можно об этом. Три года срок, во время которого можно подать иск по гражданским делам. Срок истек, дверца захлопнулась. Наследство Ивана Ивановича потеряно для меня навсегда. Я даже не хочу знать его судьбу. Кто победил? Внучатый племянник или племянница. У меня двое маленьких детей, и я кручусь как могу. Отдыхаю я зимой. Вечером мы с мужем жарко натопим печку, чтобы за ночь не остыла. Я напеку пирогов, всех накормлю, уложу детей спать. И мы какое-то время сидим молча и смотрим на огонь. Это наш маленький мир. Снежной зимой полностью отрезанные от большой земли, и мы на этом острове одни. Любви, не в тягость, даже молчание. когда мужчина и женщина одни на всем белом свете, когда в их отношения никто не вмешивается, не дают советов. В общем, когда о них все забывают, поэтому наша с яном любовь только крепнет. Моя жизнь изменилась. как я того просила. Когда она только стала меняться, я должна была принять решение начать все с нуля или тащить за собой хвост из прошлого, настолько длинный, что он никогда не даст захлопнуть дверь, так и будет цепляться за порог. И всегда останется щелочка, в которую будут просачиваться призраки из прошлого и терзать душу, искушать. а можно было бы сейчас где-нибудь под пальмой на бережку. Поэтому я и закрыла дверь. Совсем. Надеюсь, я приняла верное решение».